Глава сорок седьмая. Тихоня. Мой старший брат лежит без единого движения и не подает признаков жизни. Младший брат начинает схлипывать от страха. А я просто впадаю в кратковременный ступор и пытаюсь понять, как быть дальше. Теперь я старшая. Нужно принять какое-то решение. Немедленно. Я не имею права раскисать и сидеть без дела. Понукаю собой, чтобы пошевелиться хотя бы кончиком пальца. Я убил Макса. — повторяет Дэн. — Прекрати, Дэн, — говорю дрожащим голосом. — Ты никого не убил. Но он не двигается. В голосе Дэна хорошо слышны нотки отчаяния и подкрадывающиеся истерики. Заставляю свои легкие работать равномерно и четко. Вдох, выдох. Снова вдох. На последнем выдохе я заставляю себя сесть рядом с Максом и дотронуться до его шеи. Почему-то меня передергивает от омерзения. Я убираю руку почти сразу же. Чувствуется слабый запах мочи. Я оглядываю себя и Дена, думая, что от страха обмочился кто-то из нас двоих. Но запах исходит не от меня и не от Дэна, а от Макса, обмочившегося при падении. Нужно дотронуться до его шеи еще раз, нащупать пульс. Подавляю омерзение, снова дотрагиваясь до старшего брата. Чувств внутри меня так много, что я с трудом сосредотачиваюсь на таком простом действии. Я думаю только о том, что это падение Макса было последней каплей. Он видел, что у меня болит нога, но все равно напал на меня и был готов поколотить. Снова. Он желал выместить на мне всю свою злость, потому что не может вымещать ее на ком-то равном ему или, не дай бог, сильнее. Трогаю старшего брата за шею, но ощущение, что трогаю мерзкое разлагающееся насекомое. Если он мертв, мне придется взять вину на себя. Но что же тогда будет с братишками? А если он жив? Что тогда? Снова придется терпеть его побои и издевательства? Я не смогу. Больше нет. Терпение кончилось. Я не знаю, что будет, если Макс окажется жив. И тук-тук-тук. Под моими пальцами едва заметно бьется пульс. Наш Боров жив. Вырываются из моих губ непроизвольно. Зажав ладонями рот, я все же испускаю истеричный смешок. Потом нахожу Дэна, застывшего без движения, и обнимаю его крепко-крепко. — Ты никого не убил, мой храбрый защитник. — Точно? — осторожно спрашивает Дэн. — Точнее не бывает. Макс обмочился. Мертвецы не мочатся, — говорю я, заметив, как повеселело лицо Дэна. — Но нам все равно придется вызвать неотложную помощь. — Как это произошло? Я вздыхаю и в очередной раз повторяю свои слова офицеру полиции. Повторяю свою ложь слово в слово. Говорю о том, что я запнулась на лестнице, а старший брат кинулся мне на помощь. Не очень удачно, потому что мы оба слетели вниз. Хм. Патрульный полицейский делает заметки в своем блокноте. Брата уже увезли на неотложке в больницу. Я не поехала с ним, потому что у меня на руках остались двое несовершеннолетних братьев, судьба которых волнует меня больше, чем состояние тридцатилетнего мудака, считающегося старшим братом. Я очерствела душой и сердцем за какие-то жалкие два часа. Офицер полиции пристально смотрит мне в лицо. — Это все, что вы можете сказать? — Да, сэр, мне больше нечего добавить, — заявляю твердым голосом и закрываю за собой дверь. Успеваю заметить, как на крыльце соседнего дома мелькает чья-то тень. Полиция приехала одновременно с машиной неотложной помощи. Но если медиков вызвала я сама, то копов к порогу нашего дома направили соседи, услышавшие сильный шум и крики. Возможно, они слышат и видят больше, чем я всегда считала. Но полицию они вызвали впервые. Значит, Макс действительно перешел границу и был в сильной ярости. Мне не показалось. Плотно закрываю дверь на все замки и цепочку, опуская жалюзи всюду и только потом поднимаюсь наверх. Дэн стоит на пороге мальчишеской спальни, рядом зевает Бо, проснувшийся из-за зазываний сирен машин. «Ну и ночка, да?» – заявляю бодрым голосом. «Вообще-то уже утро», – возражает Дэн. «Значит, нам нужно выспаться как следует». Подхватываю Бо на руки, направляю в свою комнату. Немного постояв на месте, Дэн идет за нами следом. Я укладываю Бо рядом с собой на кровать. Братишка крепко цепляется за мою шею ручонками и сразу же засыпает, тихонько посапывая. Дэн стоит возле кровати и мнется в нерешительности. «Здесь хватит места на троих», — предлагаю я. «Я не сплю с девчонками», — гордо возражает Дэн, но залезает на мою кровать с другого края. Младший брат взбивает подушку и подтягивает на мне одеяло повыше. Мы замираем без движения. Мир кажется огромным океаном, полным опасности. А я плыву на слишком клипкой лодочке, чтобы пересечь его в одиночку. Мне хочется, как в детстве, накрыться одеялом, чтобы сбежать в теплое и знакомое место от всех бед. — Тами. — А что будет дальше? — шепотом спрашивает брат. — Не знаю, Дэн. Могу сказать только, что я отключила все будильники. Мы выспимся и будем есть на завтрак то, что захотим, невзирая на бюджет и правила Макса. К черту правила. Именно, к черту правила. Говорю бодрым тоном, но засыпаю с мыслью, что придется навестить Макса в больнице. Все, что я знаю, он еще не пришел в сознание.